За отчетный период 75 тысяч жалоб. Никто этих жалоб не читал, но цифра неслыханная. Она сразу портит всю отчетную статистику, какие-то показатели в социалистических соревнованиях, каких-то коллективов, управлений или даже областей. Всем плохо. Вся область из передовых переходит в отстающие. У нее отбирают какие-то там переходящие красные флаги, вымпелы и кубки. Трудящиеся негодуют, в обкоме паника, а в вашу тюрьму срочно снаезжается высокая комиссия». Эта комиссия не поможет вам лично, разве что разрешить несколько мелких вопросов в ваших жалобах. Но она обязательно должна найти массу недостатков и упущений в работе начальства. За этим ее посылали, платили ей командировочные, суточные и премиальные. Начальство получает разгон, кого-то снимают, кого-то понижают в должности, кто-то получает выговор. Комиссия рапортует вверх о принятых мерах И удовлетворенно уезжает домой. Далее, поскольку вы посылали жалобы всяким дояркам, депутатам, балеринам и оленеводам, то им всем тоже надо отвечать, разъяснять и успокаивать, сообщать о решении комиссии и о принятых мерах. А вы все пишете и пишете дальше, портите статистику за новый отчетный период и выбиваете новую комиссию. И так годами. Прибавьте сюда комиссии и выговоры, которые возникают в результате утечки информации за рубеж, директивы, циркуляры, контрприказы, жалобы родственников, компании и петиции за границей, и вы поймете, что выдержало наше начальство, воюя с нами за выход на работу. Какой начальник тюрьмы, какой прокурор, какой секретарь обкома КПСС захочет такой жизни? И если бы это зависело только от них, мы давно бы прорвали блокаду. Но был приказ Москвы. Бухвое, чего только они не делали с нашими жалобами. Их конфисковывали мешками. Их крали. Не давали нам бумаги. Не продавали конвертов и марок. Запрещали отправлять заказными с уведомлением, чтобы удобнее было красть. Издали специальный приказ и запретили писать жалобы куда бы то ни было, кроме прокуратуры и МВД. Сажали за жалобы в карцер. А ответы? Какие мы получали ответы? Это же фантастика. Ошалевшие чиновники не успевавшие даже прочитать наши жалобы, отвечали не в попад тут ли адресатов тут ли жалобы они так перекорежили и переврали несчастные законы что их самих можно было сажать в тюрьму например полковник мвд из местного управления отвечал мне обалдев от бумажной бури что съезд кпсс не является общественной организацией и поэтому дескать нельзя обращаться к нему с жалобами Конечно же, последовал шквал жалоб на полковника, и он исчез в этом водовороте. А Владимирские суды, совершенно осатанев от груды исков и требований уголовного преследования наших начальников, отвечали нам, например, что офицеры МВД не подсудны советским судам. Наконец, на все махнув рукой, нам вместо ответов стали присылать расписки примерно такого содержания за истекший месяц полученные и отклоненные 187 ваших жалоб. И подпись. Вся бюрократическая система Советского Союза оказалась втянута в эту войну. Не было такого ведомства или учреждения, области или республики, откуда бы мы не получили ответа. Бывало, что две инстанции давали диаметрально противоположный ответ, и тогда мы их травливали. Под конец мы втянули в эту игру даже уголовников, и жалобная зараза стала расползаться по тюрьме. Всего же в тюрьме было 1200 человек. Я думаю, если дело протянулось бы несколько дольше, и вся тюрьма включилась бы в эту работу, то советская бюрократическая машина просто вышла бы из строя. Все Учреждения Советского Союза прекратили бы свою работу и писали бы нам ответы. Но они сдались. Осада была снята после двух лет борьбы.